В отличие от многих своих однокурсников из Горопотугского университета, Виталье любила учиться. Ей нравилось искать и находить знания, собирать их в драгоценную шкатулку памяти, чтобы иметь возможность достать тогда, когда они будут необходимы. Неудача с лягушкой не шла у нее из головы. Вита терпеть не могла, когда в ее шкатулке ничего не находилось по какому-то конкретному случаю, как это произошло с демонической частью заклинания, наложенного на Марью. Поэтому, едва появилось свободное время, отправилась вместе с Дробушем в библиотеку Ордена Рассветного Лезвия, где пролистала все книги по нужной теме. Варвиглот тоже открыл пару томов, но быстро закрыл, проворчав, что демонам надо рвать бошки, а не тратить время на их изучение. Пользуясь тем, что архимагистр Никорин была занята и не вспоминала о миссии «Ласурские призраки», Вита безвылазно провела в библиотеке несколько дней, заполняя собственные пробелы в образовании. Подобных книг в библиотеке университета она не встречала. Вероятнее всего, они хранились в закрытом для студентов разделе, доступ в который был лишь у посвященных. С теорией она совладала, однако практики не хватало. Самостоятельно вызвать демона волшебница не решилась, Но в Вишенроге имелось место, где можно было заглянуть им в глаза и даже поговорить с ними. Таким местом была больница святой Евгесии, располагавшаяся в сакральном квартале. Простые горожане искренне верили, что это клиника для душевнобольных. Однако магам было известно больше. Здесь содержали тех, чье безумие не поддавалось целительскому искусству. Чаще без причины, но иногда... Ни от яга, ни от дробуша Витель не скрыла, куда идет, и если вырвиглот, выслушав ее, молча кивнул, то в глазах Рюворона промелькнуло беспокойство. — Вита, ты уверена, что хочешь увидеть подобное? — спросил он. — Когда я с отцом был в Крее, однажды стал свидетелем казни бесноватых, так их там называют. Лишь на мгновение, перед самой гибелью, когда демон покидает их тело, они вновь становятся людьми и вспоминают все, что с ними произошло. Ты можешь представить себе их ужас и отчаяние в этот миг. В тех, кто уже был одержим, демонам легче вселиться повторно. Поэтому для освобожденных существует множество оберегов, которые они должны носить постоянно, дабы не допустить нового вторжения. «Но, насколько я знаю, в Крые все проблемы решают радикально. Нет человека — нет угрозы», — ответила волшебница. «Яга, я не боюсь смотреть на одержимых. Я боюсь однажды не суметь кому-то помочь». «Кому-то вроде Марьи?» — кивнул Реворон. «Хочешь, я пойду с вами?» Виталия покачала головой. «Я пойду одна». «Одна она, конечно, не пошла». Ворвиглот упрямо топал за ней до самых дверей больницы, где она настоятельно попросила его остаться. «Я здесь по поручению ее могущества не корен», сообщила она служителю на входе, нагло глядя ему в глаза. «Собираю для нее информацию. Кто-нибудь может показать мне больницу?» Надо сказать, что после бунта бешеных Вителью Таркан Анденец, жители славного города Вишенрога, начали узнавать в лицо. Многие пришли на площадь университетов, чтобы посмотреть, как будут гореть погибшие оборотни, и видели, как две волшебницы, Лассурская и Крейская, удерживали мощные языки пламени, поглощающие тела, и не давали им перекинуться на стены и крыши близ стоящих домов. «Конечно, госпожа, я сейчас кого-нибудь позову», — засуетился тот. Спустя некоторое время к Вите вышла высокая и худая целительница — с таким пристальным взглядом, что волшебница стала не по себе. «Вителья Таркан-Антенец?» Анденец требовательно спросила женщина. Сердце Виты ухнуло вниз. Она решила, что ее обман раскрылся, однако она кивнула, пытаясь сохранить невозмутимый вид. Когда-то красивое лицо целительницы неожиданно осветилось ласковой улыбкой. «Так вот ты какая, дитя!» — воскликнула она. «Настоящая красавица!» Софи меня не обманывала в своих письмах. — Софи? — изумилась Вита. — Вы имеете в виду Софину Дали Анденец, мою маму? Целительница засмеялась. — Я имею в виду Софину Рюкароль, мою подругу по университету, которая, влюбившись без памяти в крейского студента, надо сказать, очень привлекательного, уехала с ним в страну зноя и песков. — О, боги! — прошептала потрясенная Вита. «Должно быть вы, Лиссанна Рюзарис, ее подруга, студентка целительского факультета, которую она называла Лиской». «Да, это я», — кивнула женщина. «Не чаяла увидеть тебя здесь, Ветелья, хотя о твоих подвигах наслышана. Ты простишь мне вольный тон? Софи в своих письмах много писала о тебе, и ты стала мне почти родной». Вита вспомнила рассказы мамы о жизни в Лассурии, которая казалась девочке далекой, сказочной страной. Больше всего она любила слушать о совместных приключениях и проказах мамы и ее рыжеволосой подруги Лиссанны. Сейчас волосы целительницы были скрыты под белым чепцом, а веснушчатое лицо изборождено морщинами. Для Витиной мамы жизнь сохранила красоту, а у этой женщины беспощадно отобрала. хотя она приходилась с Афиней-ровесницей. «Конечно, госпожа Лисанна!» — горячо кивнула она. «Вот мама обрадуется, когда я расскажу ей, кого здесь встретила. Зови меня матушкой Лисанной!» Целительница взяла ее под руку. «Так меня называют мои пациенты. Помня твое пожелание увидеть клинику, я сейчас тебе все покажу, но прежде обещай мне, что придешь в гости!» Вита кивнула. Неожиданная встреча слегка сбила ее настрой, однако она уже научилась не отвлекаться от основного дела. Рюзарис повела ее вглубь здания, рассказывая об истории клиники. Вита не слушала, анализировала собственные ощущения. Прежде дремавшая сила неожиданно проснулась, проявилась ощущением гудения в кончиках пальцев. Так было всегда, когда волшебнице что-то угрожало. Но что могло угрожать Вителье в стенах дома скорби? Так и не найдя ответа на вопрос, девушка прислушалась к словам целительницы. «Больница небольшая, располагается в трехэтажном каменном доме с толщиной стен, которые не могут похвастаться, и некоторые здания квартала Белокосных», — с гордостью говорила Лисанна. «Она была построена на средства, завещанные мэтром Сольвигом, знаменитым целителем, который одинаково успешно лечил и богатых, и бедных. Причем с бедных не брал и гроша, а с богатых брал вдвойне. Ее местоположение не случайно. Если ты взглянешь на карту Вишенрога, увидишь, что больница расположена на равном удалении от четырех старинных храмов. Она будто окружена ими, словно они крепости на границе государства. Лисана замолчала и испытующе посмотрела на гостью. Виттелья напряглась. Целительница проверяла ее познание. «Храма создает дополнительный так называемый сакральный щит», сказала волшебница, радуясь тому, что успела побывать в библиотеке и почерпнуть нужные сведения. «Эманация веры отпугивает вредоносных сущностей, каковыми являются демоны, защищая пациентов в больнице от повторных вселений». «Умница!» Похвалила Лисанна. София писала, что у нее растет не по годам умная дочь. Итак, на первом этаже расположены приемный покой, кухня, целительская. Второй этаж занимают пациенты, из-за которых наша больница считается приютом для умалишенных. Те несчастные, которых ты хочешь увидеть, живут на третьем этаже. Слава Индарии их немного. Всего семь человек. Шесть мужчин и одна женщина. И сколько из них одержимы! Не утерпела Вита. В настоящий момент двое. А остальные. Еще в четверых демоны пытаются вселиться повторно, поэтому мы держим их под наблюдением. Лисана тяжело вздохнула. Разум последнего, оставшегося, настолько искорежен чужеродным вторжением, что мы и сами не понимаем, одержим он или нет. Кого именно из перечисленных ты хотела бы увидеть? «Тех, кто одержим, и этого последнего», — решительно сказала волшебница. «Идем наверх. Лестницы есть в конце каждого коридора, так что можем повернуть направо или налево», — кивнула Лисанна. Вителья последовала за ней. Каменная широкая лестница была забрана решетками на всех трех этажах. Впечатление это производило удручающее. В первой палате их встретил мужчина с клокоченными волосами, который сидел на полу, вжавшись спиной в угол и обхватив колени руками. Он что-то говорил, обращаясь в пустоту, да так быстро, что невозможно было разобрать ни слова. И опять Вителья отметила, как загудела сила в кончиках пальцев. Остановившись на пороге, она наблюдала за одержимым. И едва не отшатнулась, когда его глаза вдруг залила чернота. Мужчина медленно встал и приподнял верхнюю губу, обнажая неровные желтые зубы. Так обычно скалились оборотни, но он оборотнем не был. «Смотри-ка, а они тебя боятся!» — сказала Лисанна. Посмотрев на нее, Вита не заметила ни капельки напряжения или страха в ее лице. «А вы их не боитесь!» — заметила она. «Мы с Софи мечтали стать боевыми магами». но она поторопилась выйти замуж за твоего отца», — улыбнулась целительница. «А я стала боевым магом Ордена Королевской Десницы и, по иронии судьбы, долгое время служила на границе с Креем, в которой уехала жить моя лучшая подруга. Все работники этой больницы — маги, дополнительно освоившие целительское искусство. Это гарантия того, что демоны не причинят вреда посторонним». Мужчина зарычал. Негромко и жутко. «Не наглей вас!» Не повышая тона, произнесла Лисанна. «Эта девушка может развеять тебя, не пошевелив и пальцем». Вита физически почувствовала ненависть существа, овладевшего сознанием несчастного. Она не испугалась, но ей стало не по себе, будто из залитых чернотой глаз мужчины глянула на нее совершенно другая реальность. Волшебница развернулась и вышла. Лисана шагнула следом через порог и запечатала за собой дверь хитроумным магическим пассом. «Зачем вы назвали демона по имени?» — спросила Вита. «Для демона имя Сила», — ответила Рюзарис. «Тот, кто знает имя демона, отнимает его силу. Я просто напомнила ему об этом». «Вас нельзя изгнать?» — продолжала спрашивать волшебница. К сожалению, он очень упорен и привязан к своей жертве, но скоро он покинет нас сам. Почему? Его носитель умирает, он не проживет и нескольких недель, демон истощил его. И что тогда? Вас отправится на поиски новой жертвы. Как ты знаешь, Вита, после изгнания Аркаеша и его свиты, некоторым из демонов все же удалось остаться. Они бродят по текрею, продляя себе жизнь за счет тех несчастных, кто в минуту отчаяния, страха или безумия умудрился впустить их в свою душу. За годы существования больницы нам удалось уничтожить 40 из них и тем самым спасти 40 человек. Но далеко не все они смогли вернуться к полноценной жизни. «Вы не убиваете людей из милосердия, да?» — тихо проговорила Вита. «Не убиваете, даже зная наверняка, что демон тоже умрет?» Лиса накачнула головой. «Если бы мы убивали людей, чем бы мы отличались от демонов?» «Нет, Вителья. У человека всегда есть возможность бороться. В демонологии известны случаи, когда одержимые были настолько сильны волей, что самостоятельно избавлялись от тех, кто захватывал их в плен. Этот шанс есть у человека до самой его смерти». Целительница двинулась дальше по коридору и остановилась напротив следующей двери. «Здесь содержится второй человек из одержимых», — сказала она. «Дорого бы я отдала, чтобы избавить ее от демона, но он слишком силен». «Сильнее Вааса?» — уточнила Вителья. «Увы, да», — грустно ответила Лисанна и толкнула створку. Вита вошла в комнату, залитую солнечным светом. На краю кровати, лицом к окну, сидела девушка с чудесными золотистыми волосами, которые струились волной. На звук открываемой двери она не обернулась, так и продолжала сидеть, безучастно сложив руки на коленях. Едва взглянув на нее, Вителья ощутила, как сила свилась, будто змея, готовящаяся к броску. «Тая!» — ласково позвала целительница. — «Посмотри на нас, девочка!» названная та ей обернулась вита прищурилась солнце слепило в глаза и рассмотрев девушку едва не вскрикнула от изумления перед ней сидела копия альберта попуса.